Глава двадцатая. С мадам Грин я пробыла недолго. Настроения говорить по душам не было. Сколько она не приставала с расспросами, я упрямо молчала и не поддавалась. Какой смысл говорить о том, что рыцарь перепутал меня с другой, если она все слышала? А если ей не слышала, то вполне могла предположить. Мне же совсем не хотелось касаться этой темы. Язык не поворачивался о таком говорить. Пройдя в будуар, Я вытащила красную траву из кармана и попросила старушку поскорее изготовить амулет. «Нервничаешь», — верно поняла она и лукаво улыбнулась. «Правильно, деточка. Не стоит доверять этим стенам, а мужчинам и вовсе не стоит доверять. Подожди тут, заготовка у меня есть в спальне». Спустя минут пять она вышла с огромной деревянной шкатулкой. В которой оказалось множество маленьких ящичков. Она походила на шкатулку для рукоделия, вот только внешнюю сторону украшали таинственные и неизвестные символы. Вероятно, шкатулка была непростой. Мадам Грин вытащила пять цепочек разной длины и примерила их на мне. Выбрали ту, что была подлиннее. Она свободно падала в лифт и пряталась там, не выпирая сквозь ткань на груди. Также мадам вытащила и взвесила зачем-то в руке несколько овальных кулонов. Внутри они были пустыми и, казалось, сделаны из хрусталя или стекла. Я поняла, что внутрь кругляша она планирует поместить листья волшебной травы. Мадам вытащила из спальни еще две небольшие коробочки и приказала выбрать себе элементы. В моей руке скоро оказались разного размера звездочки, продолговатые палочки и кружочки, разноцветные камни причудливой формы. Из шести камней Единственно знакомым мне показался аметист, если, конечно, это был он. «Выбирай, что составит компанию траве Эрлондиум», — торжественно произнесла мадам, присаживаясь в кресло. «Дай свободу своему сердцу». Я закрыла глаза и попыталась выбрать интуитивно. Удивительно, но меня тянуло к аметисту. Может, дело было в том, что его единственного я узнала среди других камней. Не знаю» но душа словно потянулась к нему. Также я выбрала один кружочек, объемом подходящий мне как кольцо, только очень тонкий, и маленькую звездочку. Она мне особенно понравилась, вся такая серебряная и с необычной серединкой, словно внутри был прозрачный камушек. «Неплохо!» — одобрила мадам. «Посиди теперь в кресле и не перебивай меня» и мадам ловко сложила в пустой кругляш выбранные мной элементы. Потом старушка выпрямила спину и закрыла глаза. Вид у нее стал сосредоточенный и немного торжественный. Она заговорила на незнакомом языке, сжимая амулет двумя руками. Мне было жутко интересно узнать, что же она говорит, заклинание или заговор, но я совсем ничего не понимала, даже отдаленно. Слушала ее плавную тягучую речь и ощущала, как мои веки тяжелеют, а глаза начинают покалывать от усталости. Было ощущение, словно я долго смотрю в экран компьютера, и мои глаза покраснели. Ее заклинание закончилось яркой вспышкой, и я очнулась. Светлые искры все еще падали на ковер, когда мадам открыла глаза. «Готово. Надевай и не снимай, пока служишь здесь». Мадам протянула мне амулет, и я восторженно вскрикнула. «Магия, не иначе, преобразила мой кулон!» Трава лежала аккуратной красной веточкой, очень элегантно, как в экибане. Колечко немного расплавилось и изменило форму, как бы поддерживая звездочку и листок. А в центре кулона ярко горела звезда, переливаясь серебристым светом. Она привлекала внимание горящей в ней энергии, Я всерьез забеспокоилась, не будет ли она просвечиваться сквозь платье. — Нет, сияние скоро погаснет, — убедила меня мадам и устало закряхтела. — Ну вот и все. Тебе пора идти. Не в мои годы устраивать такие экзерсисы. Устала я. От всей души поблагодарила я старушку и пообещала принести вино перед вечерним салоном. Мадам Грин только благосклонно кивнула, а затем ушла в спальню, велев прикрыть мне дверь. Я даже почувствовала угрызение совести, что совсем замучила старушку и переложила на нее свои проблемы. Вернувшись в комнату рыцаря, я переоделась, а чужие вещи, как я понимаю, когда-то принадлежавшие Адель, спрятала поглубже, в шкаф. Амулет приятно грел кожу и разместился в моем декольте, как влитой. Я отдохнула пару часов и перед вечерним салоном действительно зашла на кухню и упросила младшего повара, с восторгом подлетевшего ко мне, дать небольшой кувшин вина. Тот, конечно, сначала удивился, но я опустила вход ход все свое очарование и пообещала спеть сегодня в салоне одну песню специально для него. Оказывается, здесь, на кухне, у меня было два ярых поклонника. Вот уж не ожидала. Наверное, амулет и вправду стал благосклонно влиять на мою жизнь. Стоило отнести мадам Грин вино, как в коридоре я столкнулась с Виларом, который сообщил, что мои апартаменты приведены в надлежащий вид, то есть дверь поставили на место. Я очень обрадовалась. Одно дело быть гостьей в чужом незнакомом доме, а другое дело иметь свой, пусть маленький, но личный уголок. Я приняла ванну, Риза заплела мне красивые замысловатые косы и уложила в пучок. Вечерний салон пролетел на одном дыхании. Я пела, немного пританцовывала и даже успевала шутить. Призраков набилось даже больше, чем в прошлый день. Меня пришли послушать не только гости, но и повара с горничными. Я чувствовала себя непривычно, смелой и откровенной, почти не стеснялась и выступала очень громко. Наверное, я промахнулась мимо большинства нот, но никто этого не заметил. Под конец моего часового выступления конференц-зал охватили бурные аплодисменты. Темная фигура рыцаря маячила где-то в дверях, но даже его присутствие не сбивало моего куража. С я чувствовала себя ярче и сильнее, даже если это и было не так. «Молодец!» — похвалил меня рыцарь, когда гости разошлись, и мы вместе с Виларом подошли к нему. «К нам приехали три пары лорис, когда прочитали отзывы о твоих выступлениях в мировой сети. Завтра предлагаю устроить личные встречи по пятнадцать минут. Многие хотят познакомиться с тобой, пообщаться». «И обезьянтусы?» — не удержалась от подколки я. «О них ты забыла. Совсем», — жестко приказал рыцарь, придя в ярость от вопроса. Но потом очень быстро взял себя в руки и заговорил другим тоном. «Другие призраки. Им все очень нравится, но они настаивают на личной беседе. Разумеется, с учетом всех мер безопасности». Поблизости будет дежурить Рок, Вилар или я. Мое настроение упорно витало в облаках. Я решила не заморачиваться насчет бесед, а оставить это все на завтра. Сейчас мне было хорошо и весело, не хотелось снова скатываться в тревоге и депрессии. Я согласна. А теперь верните меня домой. — Хорошо, — с облегчением сказал рыцарь и повернулся. — Следуй за мной в кабинет. В этот раз мы молча дошли до кабинета, и я влезла в зеркало, даже не прощаясь. Наша спальня была залита призрачным светом, и, выходя из ванной, я вздрогнула. Опять что-то темное сидело в углу и словно ждало моего прихода. Я быстро включила свет, но ничего не увидела, лишь Алекс недовольно застонал. Наша комната была пустой, ни тени, ни кошки, ни страшного чудовища, но сердце бешено заколотилось. И нагревшийся амулет в моем декольте подсказывал, что кто-то еще недавно был здесь. Я вернулся в кабинет в самом дурном расположении духа. Приказал принести крепленного вина и не беспокоить ночью. Вилар только нахмурился, но так-то хватило не осуждать мои слова. Хотя откуда он мог знать? «Адель! Моя Адель была так близко, что аромат ее духов до сих пор преследовал меня» как наваждение, как слабость или приятный сон, от которого не хочешь просыпаться. Старшая горничная на цыпочках вошла в кабинет, поставила поднос с запотевшей бутылкой и широким хрустальным бокалом и удалилась, опасливо оглядываясь. — Можно подумать, что я крушу мебель, как мой отец, или угрожаю расправой. Иногда боязнь слуг может раздражать не хуже этой девчонки. Татья Олеся неплохо освоилась в новой должности, и ее выступление вызвало успех. Приятно, когда твое доверие оправдывают. Призраки в восторге, а значит, и прибыль у отеля стремительно идет вверх. Я потянулся к электронному устройству и включил, чтобы проверить почту. Каждый вечер я тщетно надеюсь получить письмо от отца, хотя сам не верю в его милость, но ведь должен он иногда вспоминать о сыне. Письма обрушились с такой частотой, что я удивленно вытаращился на экран и даже сел поровнее в кресле. Что здесь происходит? Что за чёртово столпотворение? Среди вороха писем, конечно, были горы рекламной рассылки, но даже с учетом этого я получил слишком много сообщений. Мои друзья, коих я помнил только по именам и юным прыщавым физиономиям, слали мне приветы и добрые пожелания. Я протер глаза, чтобы убедиться, это не сон. Пара писем от Эбиген, одно от Растиса, два от Генриса, причем отправленных с разницей в пару минут. Что сподвигло их вспомнить обо мне? Серьезно, я не слышал этих демонов уже несколько лет, даже в письменном виде. И вот они ненавязчиво присылают мне поздравления с успешным открытием отеля. Я едва поборол, охватившее отвращение, и потянулся к стакану. Нет смысла отвечать тем, кто вспоминает о тебе в часы радости. Это не настоящие друзья и подлые существа. Уж мне ли не знать? Крепкое вино приятно спустилось в желудок, согрело пищевод. Покурить? Сигар осталось мало, всего две штуки. А съездить и купить в элитный магазин в другое измерение сам я не смогу. Нельзя, да и чертовы блокаторы не позволят. А моим слугам подобный штучный товар не продадут. Элитарность — это такое неудобное и дурацкое слово, когда ты в опале, что начинаешь ненавидеть его. Раньше я гордился принадлежностью к элите, теперь раздражаюсь из-за этого. Нет, мой успех стоит того, чтобы отпраздновать. Недаром подняли головы завестники и дружелюбно заулыбались недруги. Я откинулся в кресле, достал зажигалку. Сморщился от неудовольствия. Раньше я мог зажигать огонь щелчком пальцев, а теперь, посмотрите, вынужден пользоваться новомодным огнивом. Хуже даже в сказке не придумаешь. Но хоть не видит никто, и то для меня отрада. Я пыхнул сигарой и откинулся на спинку кресла. Приятно, что можно иногда посидеть в тишине и поразмышлять. В быту моей военной карьеры я не умел этого. Все куда-то спешил, искал общество друзей, коллег, любимой. Теперь же стал настоящим философом. Еще немного и в пору вести беседы о мироздании с мадам Грин. Дверь распахнулась так резко, что я едва не выронил сигару. От неожиданности дым попал в правый глаз, и я скривился. «Братишка! Заждался!» — преувеличенно радостно вскрикнул демон на моем пороге. Я еще раз поморщился и с обреченным вздохом затушил сигару в пепельнице. Умеет он обломать красивый момент, причем из детства. И ведь всегда выходит сухим из воды, даром что младше. «И что мы тут делаем?» — придурковатым тоном спросил Найт. «Бухаем в одиночестве?» «Фу, от тебя прямо-таки веет безысходностью. Да мурашек! Разве так можно, брат?» Я не стал напоминать этому попугаю, что причин веселиться и наслаждаться полной жизнью, как это делает он, у меня нет. Даже способов нет, чего уж тут говорить. Зачем приехал? Я взял бокал и пригубил. Высокий детина, опрометчиво выпущенный матерью из родового гнезда, взлохматил длинную челку. Вот что за вид у него такой. Впрочем, отражает его внутренний настрой. Отросшие пряди торчат в разные стороны. Да и сам он выглядит потрепанно и дико. Как дикая птица, а не младший отпрыск благородного семейства. Весь высокий, нескладный, нос торчит, как клюв. Еще эта рубаха и куртка, откуда он их выкопал? Отнял об бездомных, все такое поношенное и серое. Определенно на глаза матери он давно не показывался. Решил проведать тебя, навестить, укрепить родственные узы? Дурашливо улыбнулся Найт и плюхнулся в кресло. Нельзя, что ли? Хм, и как ты собираешься их укреплять? Вздернул бровь и я. — Сколько помню своего братца, у него в мозгах каши из вердинанских болот с непросыхаемой жижей, а не книжка с благородными идеями. — Погощу пару деньков. Посмотрю, что и как тут у тебя. — демонстративно огляделся Найт, словно ни разу в отеле не был. — Погостить решил? Плати за ночлег и удобство, — хмуро заявил ему я. — Не надейся на родственные узы. — Платить я не могу, — — тут же вскинулся он. — Я сейчас в таком положении? — Каком? Ты совершеннолетний. — И что? — сразу взбухнул он. Я возвел глаза к потолку. — Что за характер такой? Все берет в штыки. — Ты уже вырос из подросткового бунта. Давай поговорим спокойно. Место в отеле я тебе предоставить не могу. У нас горячий сезон, и мы сдаем даже комнаты без ремонта. «Ага, слышал я!» — заулыбался Найт. «Из-за девки, настоящей человечки!» «Не перебиваем!» Я сдвинул брови, чтобы казаться серьезней. Вот отца обычно получалось!» «Так вот, ты уже большой и должен сам зарабатывать себе на жизнь. Поэтому мне видится только один вариант. Ты остаешься работать «Э-э-э...» Парень явно не ожидал такого поворота. «Как слуга?» Ты собираешься унизить меня до слуги? Нет ничего постыдного в том, чтобы заработать себе на кров и пропитание, наставительно заметил я. Когда-то ты и сам хотел быть независимым. Я независим, — раздернул подбородок Найт. Это вышло так ребячливо и забавно, что я улыбнулся. Не смейся надо мной. Что ты? Я вполне серьезно, без шуток предлагаю тебе работу. Если у тебя есть другие планы, ты можешь идти. А если решишь остаться, то придется попотеть. Раздумывал брат недолго. Какую работу? Насупился он, но в рыжих, беспокойных глазах помелькнуло любопытство. Грязь я не люблю, а вот таскать что-нибудь вполне узнаем у Велара, где нужна твоя помощь. Я нажал на потайную кнопку под столом и вызвал управляющего. Но спать тебе придется в комнате для прислуги. «Он еще работает? Вот это да! И ты не уволил его?» «Рэд, слушай! А с тобой переночевать нельзя? Я много места не займу! Могу поспать в кресле!» — опять насупился он. «Нельзя, уж прости!» — я развел руками. Большие апартаменты отца я поделил на две части. Теперь это два отдельных номера. Мне самому осталось не так много места. В комнате для слуга сделали косметический ремонт пару лет назад. Там не так грязно, как ты думаешь. Ладно. Кисло протянул братец и принялся отстукивать ногой ритм. Вилар появился быстрее, чем всегда, и даже не высказал никакого удивления, увидев Найта. Поистине мне следует поучиться выдержки у нашего дворецкого. Столько достоинства и грации в облике, что даже братец сел равнине. Лорд Челсней? — поклонился Вилар. — Чем обязаны вашему визиту? Найн покраснел и промолчал. Вместо смущенного брата взял слово «я». «Познакомься. Теперь это наш новый слуга. Жалование получает минимальное, кров и еда — полный пансион. Касательно обязанности определись сам, я не вмешиваюсь». «Да, господин», — чинно поклонился управляющий. «Молодой господин, следуйте за мной. Изволите начинать с завтрашнего дня?» «Да». Смущенно пробормотал Найт, который, кажется, не до конца понял, во что ввязался. Он никогда пальцем о палец не ударил, чтобы помочь мне или отцу хоть с каким-нибудь делом. Все носился со своими детскими шалостями. Наверняка это его первый опыт серьезной работы. Вот и растерян. «И перестань его так называть!» — крикнул я вслед управляющему. «Он с этой секунды не лорд». «Конечно, господин!» — ответил на мой приказ Вилар и широко улыбнулся. — Я не дам ему заскучать. Когда двери за ними обоими закрылась, я вспомнил, сколько хлопот в детстве доставлял Найт управляющему. Пусть мы и приезжали с отцом на пару дней, лишь проверить дела. Мелкий всегда умудрялся опрокинуть кастрюлю с булькающим десертом или наследить на парадной лестнице. А случай с испуганной горничной. Он намазался в чем-то черном, И почтенная дама, бывшая старшей горничной, до Элен, визжала, выбегая из комнаты в неглиже. Мне даже стало любопытно, отыграется на нем Вилар или нет.